Глава 12. Бах похоронил Клару на краю сада, где между яблонь разрослись кусты дикой малины и ежевики. Могилу копал целый день. Земля была еще мерзлая, едва крошилась под ударами лопаты, но он терпеливо долбил ту землю, высекая последние ложи. Успокаивала мысль, что какое-то время Клара еще побудет в окружении привычного холода. Одел ее в нарядное, синюю юбку тонкой шерсти с красными разводами, хлопчатый передник с цветочной вышивкой по подолу, льняную блузу с широкими рукавами и кружевной отделкой по вороту. Переплел косы, перевязал их лентами, волосы стали непослушные и жесткие за последние месяцы, и Бах долго мучился, свивая их, укладывая в кренделя на темени и затылке. В лицо Кларе старался не смотреть, боялся прочитать укоризну или осуждение. Вместо гроба уложил Клару на доску, вынутую из стены амбара. Хотел было укрыть утиной перины, но рассудил, что Анчи та перина нужнее. К тому же Клара вряд ли желала быть укутанной в теплое. И потому набросил на нее одну лишь кружевную накидку, плетенную искусницей тильдой из черных ниток. Когда Клара уже лежала в могиле, красивая, с черной паутиной поверх неподвижного лица, Бак все-таки решился посмотреть на нее долгим взглядом, но увидел одну только отстраненность и равнодушие. Ничего не хотела сказать Клара на прощание. Присел рядом, хотел было сам подобрать подходящие слова, но слов таких не нашел. За месяц лихорадочного сочинительства и беспрестанной заботы об Анче он разучился разговаривать с любимой женщиной. Зажмурился и руками начал сгребать землю, кидать в могилу. Креста поверх ставить не стал. А притащил с Волжского берега большой серый камень. Писать на нем также ничего не стал. Кроме Баха, некому было вспомнить покойную добрым словом, а самому Баху Имя на могильном камне было без надобности. Потом пошел в ледник, и весь лед, на котором спала Клара, отнес на берег и осторожно выпустил в Волгу. Можно было просто выбросить те льдины под яблони, но отчего-то казалось правильным вернуть их реке. И только после всего уже вечером в густо-голубых сумерках Бах взял на руки сонную Анчи и вынес в сад. Впервые со дня смерти Клары принес ей девочку. Постоял рядом с могильным камнем, прижимая к груди теплого сосна ребенка. — Смотри, Анча, — обратился к ней мысленно, — здесь похоронена твоя мать по имени Клара. Клара умерла. Анча, не разлепляя глаз, морщила нос, кряхтела и утыкалась лицом в баховую подмышку. Вот уже несколько дней он жил, не беря в руки карандаша. Тот уныло торчал в щели межстенных бревен рядом с окном, куда Бах сунул его, чтобы не потерять в большом доме и защитить от острозубых мышей. Вечерами, когда комната освещалась дрожащим светом лучины, длинная тень карандаша восклицательным знаком маячила у окна, трепыхалась по стенам, звала Баха. Сердце его откликалось на зов, билось чаще. Откликалась и правая рука, теплела, подрагивала пальцами, писать хотелось нестерпимо, но отворачивался от призывно пляшущей тени, старался не замечать. Можно было убрать карандаш куда подальше, заложить за наличник или сунуть на дно сундука, от чего-то не убирал. Он так и не понял окончательно, для чего неутомимому Гофману потребовались сказки. Уяснил только, что заметки о настоящей жизни потеряли прежнюю ценность. Отныне Гофман ждал от него вымысла. Но существовала ли на земле такая сказка, что не напомнила бы о Кларе, не отозвалась бы в сердце горячей болью? Бах не знал таких сказок. Любая история, ее герои и обстоятельства неизменно вызывали в памяти образ любимой женщины, обернутой в черную паутину с выражением безразличия на лице, неподвижно лежащей под яблони и пронзенной их корявыми корнями. Уговаривал себя, что стоило зажать меж пальцев карандаш, стиснуть покрепче зубы, удерживая боль, и торопливо начеркать на листе пару десятков строк. Не вдаваясь в смыслы, не затрудняясь изяществом слога и ровностью почерка, отписаться от упрямого Гофмана, отбрехаться, отделаться любым сюжетом. Сказок он помнил так много, что мог бы купить на них целую бочку молока, целый колодец или целую Волгу. Бах помнил все, что рассказывала ему Клара. Однако же ходил угрюмо, воротил голову от торчавшего из стены карандаша. Не писал. В день, когда вскрылась Волга и правый берег на время ледохода оказался полностью отрезан от левого, Бах подсчитал. Запасов молока на хуторе должно хватить на неделю. Он делал те запасы всю зиму, собирал кропотливо. Из каждой заработанной меры отливал малую часть в чашку или стакан, благо посуды в доме было достаточно, и замораживал в леднике. К концу зимы чашки с молочным льдом тесными рядами стояли в ледниковом ящике, соседним с Кларином, ждали своего часа. Поначалу Бах размораживал по три чашки в день, затем по четыре. Аппетит у Анчи был отменный. Ледник быстро пустел и скоро, бах, не мог думать уже ни о чем, кроме как, чем кормить ребенка, когда будет выпита последняя чашка. Однажды вечером решился. Тщательно разжевал сухарную корку, сплюнул в ложку и выкормил девочки. Та дернула подбородком, сморщилась, катая во рту незнакомую пищу и тотчас заревела, разбрызгивая во все стороны непроглоченную тюрю. Кое-как утешил, укачал на коленях вновь поднес ложку к еще мокрому от слез детскому лицу, на этот раз полную истолченного запаренного овса. Анча вновь потянулась доверчиво, вновь пригубила, но обманутая вторично раскричалась уже так оглушительно, что у Баха после этого долго тенькало и дзынькало в голове. Пришлось кружить по гостиной, подбрасывая рущего ребенка на руках и успокаивая мысленно самыми ласковыми словами а затем выделить для утоления обиды увеличенную порцию молока. Наевшись, наконец, привычной пищей и успокоившись, Анча заметила пляшущую у окна тень, потянулась к ней ручонками. Бах тут же выдернул торчавший карандаш, спрятал в карман домашней вязаной фуфайки. «Нет, Анче не могу. Не теперь». Расхаживая по избе и баюкая сытого ребенка, все время помнил о том, что лежит в кармане. Короткий, не более баховый мизинцы карандаш ощущался длинным и увесистым, как большой гвоздь. Когда вздохи младенца стали глубокие и редкие, а тельца обмякло, успокоенное сном, он уложил Анчи в постель, затворил за собой дверь спальни. Вытянул из кармана бередящий душу предмет, что было силы всадил в законопаченную щель, словно нож в стену воткнул, и, набросив на плечи тулуп, торопливо вышел из избы. Разлитые в воздухе сумерки были по-весеннему легки и прозрачные. Стоя на обрыве, Баха отчетливо видел впереди далекую россыпь гнодентальских огней. Внизу шевелилась разбухшая от талых вод тело Волги, все еще и испещренное крапинами льдин но уже мелких и рыхлых. Скоро исчезнут и они. На реку выползут первые лодки. Позади Баха в глубине леса под защитой бревенчатых стен спала на взрослой кровати маленькая Анча а в леднике стояли две последние чашки молока. Завтра нужно спускать на воду потрепанный ялик и плыть в колонию. За новые слова и буквы покупать у Гофмана новое молоко. Хватит бегать от карандаша и от собственной боли. Пора писать. Любую из тысячи сказочных историй, что рассказывала Клара. Бак стоял, кутался в тулуп и слушал тихий плеск волн о камне. Так же тихо и непрерывно в голове плескались мысли. А если написать сказку о самой Кларе? Оживить ее на бумаге, как оживил он недавно умирающий Гнаденталь. Достать из-под земли, сорвать с лица черную завесу и наделить другой судьбой, более радостной и счастливой. Взять готовый сказочный сюжет и вдохнуть в него Кларину жизнь, дать героине Кларины черты, голос, характер и привести историю к иному исходу, нежели пожизненное заключение на одиноком хуторе и ранняя бессмысленная смерть. В груди шевельнулось что-то большое и теплое. Правая рука заныла при предчувствием карандаша меж пальцев. Но усилием воли бак заставил себя стоять и размышлять дальше. Из сотен рассказанных Кларой сказок более всего подходило для описания ее судьбы сказание о деве-узнице. Заключенная в неприступную башню собственным отцом, дева провела в неволе семь лет с одной только старой кормилицей, как и предписал жестокий родитель а выбравшись из темницы, нашла мир вокруг необратимо изменившимся. Дворец отца был разрушен, все слуги и обитатели края погибли в войнах, поля и леса превратились в выжженные врагами пустыни. Потерявшая все свое прошлое дева была вынуждена скитаться, пока не добрела до пределов богатого принца, который пленился ее красотой и в скорости взял в жены. Клара пересказывала сказание множество раз, вероятно, чувствуя в нем схожесть с собственной судьбой. Каждый раз при этом сердце Баха сжималось чувством вины. В отличие от девы-узницы, Клара не смогла покинуть свою башню, хутор Грим, куда сперва заточил ее отец, а затем неодолимые обстоятельства большого мира. Так и прожила в тюрьме до самой смерти, разделяя одиночество лишь с бессловесным Бахом, который, если и играл в ее жизни какую-то роль, то скорее тихой служанке кормилицы, нежели прекрасного принца. Так не изменить ли ему этот сюжет? Не выпустит ли узницу Клару из заточения? Не будет ли это данью памяти любимой женщине? Не искупит ли хотя бы малую часть вины Баха перед ней? Где-то далеко, не то ниже по течению, не то на правом берегу, истошно закричал разбуженный чеглок. Из глубины леса отозвалась неясность, Заохало, застонало томно. Бах запахнул тулуп и быстрым шагом направился в дом. Был некогда край изумрудных лугов и золотых пшеничных полей, населенный добрыми пастухами и мирными хлебопашцами. Цветущая земля, чью красоту не уставали воспевать художники и поэты. В сердце того края на высоком обрыве над могучей рекой стоял королевский замок, и жил в нем могущественный король. Был он толст, как селедочная бочка, лыс, как пшеничный каравай, Борода же его напоминала горсть квашенной капусты. И была у него дочь, с глазами голубыми, как речная волна, и со щеками нежными, как бабочки на крылья. Матери своей она не знала и росла под призором одной лишь служанки, тощей сердитой старухи, что целыми днями пряла бесконечную пряжу, а если когда и говорила хоть одно слово, то какое-нибудь примерское. Стоило Баху схватить карандаш, и расстелить на молочными каплями столешницы серый лист, как слова, сами хлынули на бумагу. Соскучившаяся рука едва поспевала выводить буквы. Образы прошлого, широкая физиономия Удо Гримма, морщинистое лицо Тильды встали перед взором Баха так отчетливо, что он мог бы в подробности описать каждое. Вдруг вспомнил, что пряди Гримовой бороды слегка разнились оттенками, как разнятся по осени желтые листья в лесу. А причудливый узор морщин на тильдином лбу напоминал кривые борозды, которыми прилежный колонист отмечает границу своей пашни. Как-то раз пожелал король выдать дочь замуж за принца из соседней державы. Но сердце юной королевны давно уже было отдано бедному шульмейстеру, что работал в деревенской школе. «Не хочу и не могу я никого избрать себе в супруге, кроме милого учителя», — воскликнула она, смело глядя в глаза грозному отцу. Тот разгневался и приказал заточить непокорную дочь в самую высокую башню замка, столь неприступную, что даже птицы редко достигали ее острого шпиля. На семь лет было снесено в ту башню и пищи, и питья, а затем была введена в ту башню королевна со своей служанкой, и были они в той башне замурованы, отлучены и от земли, и от неба. Так и сидели во мраке, не зная ни дня, ни ночи. Часто приходил бедный шульмейстер к ограде замка, и возглашал ими любимый, но скоро был схвачен придворными слугами и по приказу жестокосердного короля выдворен за пределы страны. Заточенная дева этого не знала, ни один звук не долетал в высокую башню снизу из мира, населенного людьми и прочими земными тварями. Что оставалось бедной деве, кроме стонов и слез? Так и жила, в темноте и тишине заточения, слушая один только стрекот служанкиной прялки. А между тем время шло, и скоро узницы стали замечать, что их семилетие близится к концу. Создавая текст о настоящем, Бах словно черпал из себя знания, мысли, фразы, постепенно опустошаясь. Теперь же, сочиняя то, чего никогда не было, наоборот, естество его будто наполнялось. Откуда-то приходили и сюжеты, и герои, и яркие картины, полные мельчайших деталей, и нужные слова — И чем больше он писал, тем теснее становилось в голове, тем быстрее бежал по листу карандашный грифель, и тем яснее виделся образ Клары, не бездыханный, с черным покрывалом вместо лица, а живой, с блестящими от волнения глазами, беспокойно мечущийся по тесному пространству башни в ожидании освобождения. Они думали, что миг избавления из страшной тюрьмы уже близок, однако не слышно было ударов молотка о стену, и ни один камень не собирался из нее выпасть. Казалось, отец-король совсем забыл о дочери. Когда же оставалось совсем немного пропитания, и ужасная смерть представлялась им близко, дева-узница сказала, «Мы должны решиться на последнее средство. Попробуем пробить стену нашей тюрьмы». Взяла она острое веретено от служанкиной прялки и стала выковыривать и звездку, скреплявшую камень. Когда уставала, ее заменяла служанка, уже сильно одряхлевшая за время пребывания в заточении, но не желавшая умирать в тюрьме. Скоро им удалось вынуть один камень из кладки, затем второй и третий. После семи дней и семи ночей упорного труда проделанное отверстие стало так велико, что они смогли выбраться на крутую лестницу, что соединяла вершину башни с ее основанием. Спустившись вниз, узницы распахнули наконец дверь. И ступили на землю. Вот он, долгожданный миг. Клара, растрепанная, чуть запыхавшаяся от долгой работы в перепачканном известью платье, выходит из заточения на улицу, вдыхает холодный воздух свободы, оглядывается. Следом тащится едва живая тильда, волочет свою неизменную прялку. Небо в мире по-прежнему было голубое, как и семь лет назад. Но все остальное вокруг изменилось так сильно, что дева не поверила своим глазам. Отцовский замок лежал в развалинах, город и окрестные деревни были сожжены, а поля и вширь, и вдаль опустошены. Затаив дыхание, шла дева по разрушенным залам своего некогда прекрасного дворца. Паркетные полы разбиты в щепы и вытоптаны беспощадными лошадиными копытами. Золотая посуда и мебель разграблены, портреты, сорваны со стены, валялись под ногами, покрытые инеем. А от прелестных мраморных статуй остались одни осколки. Дева шагала по белоснежным обломкам рук и ног, лиц и волос, и они крошились под ее легкими шагами и превращались в пыль. Про кого же писал Бах? Про бедную Клару или про самого себя, бредущего синей зимней ночью по развалинам дворца Мукамола Вагнера? Нигде не видать было души человеческой. Враги истребили всех жителей, а самого короля прогнали прочь. Скот был вырезан до последнего быка и барана, и только груды кровавых потрохов дымились по всей стране и кружили над ними черные вороньи тучи. Пришлось деве и служанке скитаться по другим странам и просить милостыню. Но нигде не находили они себе приюта, нигде не встречали человека, который дал бы им хоть кусочек хлеба, и скоро нужда, теснившая их, стала так велика, что пришлось им питаться одной лишь крапивой. Наконец, изможденная голодом, дева воскликнула. «Да неужели же я, перетерпевшая семь лет заточения, и сама, выбравшаяся из темницы, не смогу заработать себе на пропитание? Хватит страдать и нищенствовать, буду трудиться!» Как шло к Ларе это праведное возмущение. Как пылали румянцам ее разгорячённые щеки. Как сверкали глаза. Бах любовался ее рассерженным лицом. Рассерженным впервые за все время их знакомства, а, возможно, и за всю жизнь. А надо сказать, к тому времени они достигли пределов одной далекой страны, где жители возделывали несметное количество яблоневых садов. И нанялась дева в один такой сад работницей. По осени рыла глубокие ямы, засаживала их молодыми деревьями, удобряла золой и навозом. Перед наступлением холодов мазала стволы известью в перемешку с жирным молоком, обвязывала соломой и камышом. На зиму укутывала снегом. По весне обрезала ветви, рыхлила и поливала землю. Много было у девы работы, но каждый день имела она крышу над головой и сытное пропитание для себя и своей служанки. Через год стараниями девы уродился в саду небывалый урожай. Яблоки были огромны, как детские головы, и румяны, как маковый цвет. Нежно брала на эти плоды в руки и срывала с ветвей, укладывала в корзины. Корзины те заполнили весь сад и весь хозяйский дом и послал ее хозяин сада на городской рынок торговать яблоками. Погрузила дева корзины на телегу, сама села поверх и отправилась в город. Бах ежился от прохладного ветра, которым обдувало сидящую на вазу Клару. Любовался растилающейся вокруг бескрайней степью. Когда под колесо попадал камень, телегу чуть потряхивало, и тяжелые корзины вздрагивали. Бах досадливо морщился, беспокоясь, как бы не помялись в тряске нежные яблочные бока. Скоро показалась вдали городская стена, лошадиные копыта застучали по мощенной дороге. Как только дева въехала на рыночную площадь, половина города сбежалась смотреть на ее небывалый урожай. Все любовались плодами ее труда, восхищались и ахали от восторга. А кого же увидела она в шумной толпе? Своего милого шульмейстера. Вот уже семь лет работал он в местной школе, упорным трудом заглушая в сердце тоску по недоступной ему любимой. Ты прекрасная садовничиха, так похожа на мою возлюбленную, что я готов поверить, что это она, — воскликнул пораженный учитель. А дева ему отвечала, — Я и есть твоя возлюбленная. Ради тебя я просидела во мраке темницы семь лет, вынесла голод и жажду, нужду и бедность. Но сегодня и для меня засияло солнышко красное, и нет более ничего и никого, что могло бы разлучить нас. Кажется, по щекам что-то текло. Пот, усердие, слезы. Но смахнуть ту влагу Бах не умел. Клара, бесконечно красивая, в обычной своей шерстяной юбке и полосатом переднике, загорелое лицо обрамляют выбившиеся из кос золотые пряди, тянула к нему коричневые от яблочного сока ладони и улыбалась. Бах подошел к ней, ощущая густой медовый дух яблок из бесчисленных корзин, которыми была уставлена телега, взял Кларины шершавые от работы руки и поднес к губам. Толпа за спиной вздохнула. Тихо и восторженно ударил на кирхе колокол. «Погодите!» — раздался громкий окрик. Дева обернулась на голос и увидела богато одетого человека, который пробирался к ней через толпу, и узнала в нем своего отца. После многолетних скитаний тот явился ко двору местного правителя, был благосклонно принятым и обласкан, теперь же собирался отвоевать у врагов свои потерянные земли. «О, милая дочь моя!» — воскликнул бывший король, Как я счастлив, что вновь обрел тебя. Позволь же мне вновь заботиться о тебе, чтобы не знала ты отныне лишений и бед. Нет, отец, — отвечала решительно дева, — теперь я и сама умею заботиться о себе. Позволь же хотя бы найти для тебя достойного мужа. Местный правитель будет счастлив породниться со мной. Ты же взамен получишь безбедную жизнь до самой старости. Нет, отец, — опять возразила дева, — ничего я от тебя не желаю. А жить буду одним лишь своим трудом и только с милым учителем. Он будет учить детей, а я растить яблоки. Как сказала дева, так все и случилось, а раскаявшийся отец с горем упал на землю и умер. Откуда? восторженно кричал на утро Гофман, тряся исписанными листами. Откуда ты все это берешь? Все эти мраморные руки и ноги, которые крошатся в пыль под шагами. Эти портреты крытые и Дымящиеся груды потрохов, бороды, похожие на ворохи кислой капусты и яблоки размером с детскую голову. Все эти подробности откуда? У меня же от них чуть живот не свело. Я же все это как своими глазами увидел собачий ты сын. Шекспир, ты нечесанный, шиллер кудлатый. Что там такое творится? В этой твоей косматой немой башке, а? Что за черти в тебе сидят? На прекрасном лице Гофмана задергались ноздри, затрепетали ресницы. Лихо завернул, однако, признаю. Тут тебе и сказка с трудовой моралью, и инструкции по уходу за яблоневым садом, и культурная революция, и агропрос. Все в одном крошечном тексте. И ведь как красиво завернул. Это же не просто читать нужно, а декламировать, как поэму, пять, как гимн. Всех мух одной мухобойкой. Бац!» Гофман одобрительно хлопнул уже основательно помятыми листками по груди Баха, рассмеялся коротко. Затем посерьезнел. Ткнул пальцем в отворот Баховой тужурки, постучал настойчиво. Пиши, Бах, пиши еще обязательно, иначе разорвут они тебя, твои черти. Бах шагал по весеннему гнаденталю, унося в котомке заработанную бутыль с молоком и удивляясь, как преобразилась за прошедшую неделю колония. Была ли это весна, своим приходом украсившая поселок, сбрызнувшая зеленью деревья в садах? умывшая дождями стекла окон и лица людей, убравшая первыми цветами края еще залитых весенней водой улиц или воздействие страстных текстов Баха. Отовсюду нёсся быстрый и звонкий перестук молотков, словно забарабанила сразу дюжина прилежных дятлов. Лотались прохудившиеся за зиму крыши, заборы, полисадники, лодки и летние кухни, кряхтели выбиваемые на ветру ковры и циновки, хлопало развешенное во дворах мокрое белье Непрерывно звенела колодезная цепь на рыночной площади. Хозяйки набирали полные ведра, словно решив разом в один день отмыть все дома и дворы от зимней грязи. На одном краю села ревел утробно недовольный чем-то верблюд, на другом тявкал ошалелый от апрельского воздуха щенок. Шлепая по глубоким весенним лужам, бах, разбрызгивал отраженное в них синее небо с белыми пятнами облаков и слушал всю эту шумную жизнь, то ли просто очнувшуюся от зимней спячки, то ли вызванную из небытия силой его карандаша. Подумалось, а ведь и следующую сказку можно написать о Кларе. Сюжетов о решительных девицах, счастливо соединившихся со своими робкими возлюбленными, было предостаточно. Как и сюжетов о прожорливых бородатых великанах, или о вредных тощих старухах, любящих прясть и пакостить мирным людям. Ведьмах, колдуньях и отшельницах. Из-за угла с лязгом и грохотом выехало что-то большое, громоздкое — трактор. Следом вереща и улелюкая высыпала горстка тощих детей, где они только прятались всю зиму. Тракторист, с перепачканным до самых глаз лицом, то и дело оборачивался и кричал им что-то сердитое, но его не было слышно за могучим тарахтением. И дети неотступно скакали следом, Ликующие визжали каждый раз, когда их окатывало водой из-под огромных шипастых колес. Первый в гнадентале трактор, потрепанный американский Фордзон с боем, вытребованный Гофманом в Покровске для посевной, шел в поля работать. А навстречу ему, подышащей весенним паром степи, тянулась вереница повозок, груженных чемоданами, тюками, корзинами, мешками, узлами. Рядом с вазами шагали люди. Неунывающие манны, Скупые ланги, богобоязненные вендерсы, работящие грассы, покинувшие колонию семьи возвращались из многомесячных скитаний по железным дорогам, пароходным трюмам и приграничным лагерям для беженцев. Всего за весну 1924 года в Гнаденталь вернется 11 семей. Год этот бах так и назовет про себя «Годом возвращенцев».